Глава «Отважный разведчик Исаев» Читает Александр Георгиевич Шаронов, председатель правления Открытого акционерного общества НБД Банк. Отважный разведчик Максим Исаев. Максим Евдокимевич Исаев родился в 1918 году в селе Каменка Ртищевского района Саратовской области в крестьянской семье. На родине работал трактористом-комбайнером в колхозе «Красный Октябрь». В 1938 году был призван на действительную военную службу и направлен в железнодорожные войска в Читу. Здесь прослужив до конца 1940 года. Отслужив, работал слесарем по штампам на заводе «Электросталь» в Московской области. Отсюда 24 июня 1941 года был мобилизован и отправлен на фронт. Первое боевое крещение Исаев получил под Смоленском, где их часть стояла в обороне на реке десне Здесь они попали в окружение, выходить пришлось группами. В начале октября 1941 года под Москвой, когда была сформирована 242-я пехотная дивизия в составе 30-й армии, Исаев был назначен командиром отделения разведки 923-го полка. Вскоре началось историческое контрнаступление Красной армии под Москвой. Дивизия наступала в направлении города Клин Московской области, и выбив немцев из этого города, дошла до города Калинина, где была вынуждена занять оборону на Волге. В феврале 1942 года, когда полк стоял на реке Держа, Исаев получает боевое задание захватить языка. Выполняя его Они вместе с тремя разведчиками своего отделения днем, скрытно переправившись на другой берег реки, подползли к линдажу и неожиданно для противника ворвались с него. Там, как выяснилось, находилось семь немцев, завязался рукоплошный бой, силы были неравные, и все же удалось пленить немецкого солдата и без потерь возвратиться в полк. За этот боевой подвиг все четыре разведчика были награждены орденами Красного Знамени. Кроме того, командование 242-й дивизии направило народную Исаева в сельсовет письмо с просьбой передать благодарность его отцу Евдокину Сергеевичу за подвиг его сына и оказать ему, если потребуется необходимую помощь. В сентябре 1942 года, когда дивизия стояла в обороне под Калининым, Исаев получает новый приказ взять языка. Ночью девять разведчиков во главе с командиром отделения скрытно переплыли на плотах реку Вазузу, подползли к траншее противника и после короткой перестрелки пленили немецкого солдата. Возвращение ночью в полк было очень трудным, проходил под непрерывным огнем противника. И все же разведчики обошлись без потерь. После этой операции командир 242-й дивизии объявил о награждении всех девяти разведчиков орденом Красной Звезды. Но получить эту боевую награду Исаеву не пришлось. Скоро он был тяжело ранен в правую руку и отправлен в госпиталь в город Бучхоустальный Владимирской области. В июне 1943 года Исаев выписывается из госпиталя и направляется работать в МРУКОН в сельскую школу в Верхнеуральский район Челябинской области. После выздоровления Исаев в августе 1944 года возвращается на фронт. Он поступает в распоряжение командования 150-й стрелковой дивизии. Здесь он становится командиром взвода дивизионной разведки. Много раз по заданию командования дивизии Исаеву приходилось разведывать передовые позиции противника и брать в плен немцев. На территории Германии по мере скопления немецких солдат и офицеров в прифронтовых лесах брали группами по 15-20 человек. Разведчикам Исаева приходилось нередко идти впереди дивизии. 21 апреля 1945 года части 150-й стрелковой дивизии, входившей в состав третьей ударной армии, ворвались на окраине Берлина и завязали бои в самом городе. В 150-й стрелковой дивизии находилась 51-я разведывательная рота, в которой командиром завода дивизионной разведки служил лейтенант Исаев Максим Евдокимович. 29 апреля, когда до рейхтага оставалось около 800 метров, лейтенант Исаев был вызван в землянку командира дивизии генерала Шатилова и лично от него получил приказ. «Немедленно разведать не заминировали три моста на реке Шпрее». В этом боевом задании Исаев вспоминает так. «Я взял с собой из взвода семь разведчиков, и мы незамедлительно ночью по набережной под непрерывным огнем противника поползли к мостам. Они находились друг от друга примерно на расстоянии 600 метров. К счастью, оказалось, что мосты не были взорваны и не заминированы. Но сбоку от мостов немцы поставили противотанковые мины. Наш разведительный поиск продолжался не более трех часов». Результаты разведки лейтенант саев этой же ночью сразу лично доложил командиру дивизии. Танковые соединения армии своевременно и без потерь перешли по мостам через реку Шпрее. За этот воинский подвиг, позволивший обеспечить развитие успеха в наступательном порыве, лейтенант Исаев был награжден ордманом Александра Невского. ходивший с ним в ночную разведку семь солдат награждены медалями за отвагу. Высокие награды были вручены Исаеву и его разведчикам от имени командования третьей ударной армии в конце июня 1945 года, когда их рота стояла в немецком городе Зальцведале. После победы около двух месяцев лейтенант Исаев пробыл комендантом этого города. После демобилизации из армии в мае 1946 года Исаев прибыл в город Горький и поступил на работу в вагоне ДПО станции Горький-Московский. Вначале саев работал проводником, затем, после учебы в дорожно-технической школе в Москве и окончания курсов, стал начальником поезда. Завершил свою трудовую деятельность Исаев Максим Евдокимович в 1978 году, проработав более 30 лет. Исаев Максим Евдокимович родился в 1918 году в селе Каменка Саратовской области. Работал трактористом и комбайнером. В 1938 году был признан в Красную армию. В 1940 году был уволен с военной службы. 24 июня 1941 года призван на военную службу и направлен в действующую армию. Воевал под Смоленском и под Москвой, командиром отделения разведки. В декабре 1942 года был ранен и в июне 1943 года уволен с военной службы по болезни. Работал военруком школы в Челябинской области. В августе 1944 года вновь признан годом к военной службе и направлен командиром развед взвода на первый Белорусский фронт. Служил в 150-й стрелковой дивизии третьей ударной армии. Участвовал в штурме Берлина. В 1946 году в звании лейтенанта уволен запас. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красного знамени и медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу на Германии и другими.